«Инферно!» «Ледяной шквал!» На пустыре близ кладбища яростный огненный шторм столкнулся с белоснежным туманом сковывающего мороза. Огненная магия дюка налетела на ледяную магию Виз, в результате чего начал меняться ландшафт. В одном месте земля покрылась куркой льда, а в другом мелкие частицы почвы и песка журчали и булькали, словно жарились на сковородке. Вот она, настоящая дуэль магов. «Аква, это просто потрясающе!» «Да, таким и должно быть фэнтези. Летающие овощи, растущие на полях Сайра. Монстры, привлекающие своих жертв здоровенными буферами. Никакое это не фэнтези. Лицом параллельного мира должна быть настоящая магия». «Погоди, Казума, ты говоришь так, будто взрыв – это не настоящая магия. По сравнению с этими банальными заклинаниями, магия взрыва намного потряснее, разве нет?» «Зрелище сражающихся магов настолько увлекло меня, что даже тело от возбуждения начало дрожать». Заметив это, Магумин решила меня охладить. В моем представлении магическая битва не та, где ты сразу бабахаешь своим сильнейшим заклинанием, вне зависимости от силы противника. В магии взрыва ни капли элегантности, ни баланса, ни стратегии. Это скорее похоже на азартную игру, в которой выигрыш зависит от того, попал ты по врагу или нет. Что? Магумин не на шутку разозлилась, но сейчас меня это волновало меньше всего. Мне нужно выбить эту эпично-фэнтезийную битву на скрижалях своей памяти. Хм... Меньше от ледяной ведьмы я и не ждал. Багровый лазер! Кристальная тюрьма! Дюксан, пожалуйста, подождите! Прошу вас, давайте просто поговорим! Алый луч света, созданный Дюком, рассеялся после столкновения с Глебальда, которую Вис сотворила перед собой. В деревне Алых Магов я успел повидать много разных заклинаний продвинутой магии. Но зрелище того, как два мага яростно обрушивают друг на друга разрушительное волшебство, никогда не перестанет меня поражать. Пока я наслаждался картиной, которую будто взяли с какого-нибудь аниме, до меня донесло чтение знакомого заклинания. Услышав его, я поспешил остановить Магумин. «Ты что задумала? Неужели трудно вести себя подобающе в такой важный момент?» «Сам виноват. Ты заинтересовался этой любительской магией сильнее, чем моим взрывом». Мне очень больно видеть, как ты с жадностью глазеешь на заклинания других магов. Мне не было так больно, даже когда тебя почти соблазнила Даркнесс. Да что с твоим чувством ревности? И это их дуэль, даже не думай вмешиваться. Она, похоже, собиралась отворить взрыв и показать, кто тут главный. Чтобы не дать ей закончить заклинание, я схватил Магумин и прижал к земле. Тем временем Дюк и Вис перебегали от дерева к дереву, укрываясь за ними, осыпали друг друга смертоносными заклинаниями. Хотя нет... Говорить, что они оба осыпали друг друга заклинаниями, было бы не совсем точно. «Почему ты сдерживаешься не такой уж всерьез? Ты недооцениваешь меня? Лавовая топь!» «Оледенение! Сопротивление огню! Ай! Я не желаю побеждать тебя! Но от своей должности я отказываться не собираюсь! Все личи обладают высокой устойчивостью к магии! Я выдержу любую твою атаку и в конце концов заставлю сдаться!» Прямо под ногами возникло озерцо раскаленной лавы которая в ту же секунду затвердела под действием магии заморозки, а избежать поражающего эффекта ей помогло заклинание устойчивости к огню. По сравнению с Дюком, который просто бросал одно атакующее заклинание за другим, Вис использовала магию куда более изобретательно. «Слушай, Казума, может быть мне как Рестоносцу следует вмешаться и прекратить их дуэль? Кажется, Вис совсем не хочет сражаться, поэтому...» «Связывание! Заткнись и сиди на месте! Ты просто хочешь испытать всю эту продвинутую магию на себе, да?» Связывать меня в такой ситуации. Ты и правда хорошо меня знаешь. На всякий случай, связав Даркнес, чтобы она не вздумала перейти от слов к делу, я повернулся к сражающимся и крикнул. Вис, ты должна отнестись к этому серьезнее, иначе проявишь к дюку неуважение. Давай «Давай-ка коживим эту битву. Что ты не идешь, придурок? Лучше бы поболел за Вис вместо того, чтобы страдать ерундой вместе с Даркнес и Магумин. Наорала на меня Аква. Но лично мне казалось, что Вис гораздо сильнее своего противника, а потому волноваться, что она умудрится проиграть не приходилось. Я, как геймер со стажем, видел много эпичных битв, поэтому не хотел пропустить ни одной детали той, что разворачивала сейчас передо мной. «Но я же не могу в полной силу атаковать человека, который так восхищается мной!» – выкрикнула Вис, на лице которой отразилось сомнение. И вдруг... Дюк, который до этого отчаянно посылал в сторону Вис одно заклинание за другим, кивнул сам себе, словно придя к какому-то заключению. «Вижу, ты и правда недооцениваешь меня. Что ж, придется заставить тебя воспринимать меня всерьез. Как тебе такое?» Святилище! Сразу после этого под нашими ногами ярко вспыхнул магический круг, размеры которого позволяли ему охватить все кладбище. а а Эта неожиданная атака застала Вис врасплох поэтому она получила полный урон. Парящие в воздухе частички света, исходящие от магического круга, вспыхивали крошечными искрами каждый раз, когда касались виз. «Святая магия? Аква, архимаги могут использовать святую магию?» «Конечно нет, на это способны только жрецы, архижицы и крестоносцы. Но ведь он только что использовал продвинутую магию. Тогда как он может применять святую магию?» Дюк не обращал на нас никакого внимания и смотрел только на вис, указывая на нее рукой. Похоже, он еще сильнее сосредоточился на своем магическом круге, отчего количество испускаемых частиц увеличивалось. «А, Дюксан, пожалуйста, вспомните день нашей первой встречи! Вы хотели сбросить свой плащ, словно пытаясь показать мне свое голое тело!» «Не говори так! Я не могу сбросить его сейчас при свидетелях, и для этого есть веская причина!» Если я правильно помню, когда Аква использовала на вис свои заклинания... Та чуть не исчезала в мгновение ока. «Не похоже, что святая магия Дюка того же уровня, что и у богини». Вис продолжила говорить, превозмогая боль. дюк -сан, я думал только о тебе. Я тренировал свое тело, чтобы стать достойным тебя. Это же твои слова, разве нет? Еще ты говорил, я знаю о тебе все. Можно даже сказать, что я единственный во всем мире, кто по-настоящему принимает тебя. Я представляла себе этот момент немного иначе». И все же, впервые кто-то сказал мне подобные слова. «Да о чем ты, в конце концов? Ладно, неважно, просто начни, наконец, сражаться всерьёз. Если ничего не предпримешь, эта магия очистит даже тебя». Дюк растерянно пытался переубедить Виз, а та по-прежнему упрямо отказывалась нападать. Теперь Виз заговорила так, будто обращалась к вздорному ребенку: «Если честно, я немного обрадовалась твоим словам. Но что бы ты ни сказал, я ни за что не брошу свою работу». «Кроме того, мы еще слишком мало знаем друг друга, поэтому...» Стоя в лучах магического света, она коротко произнесла. «Давай начнем с дружбы». Наступила тишина. На лице Дюка отразилось полное недоумение. «Да, отлично сказано, Вис. За браком спешить нельзя, верно я говорю?» «А?» Услышав восторженный комментарий аква Дюка пешил. Магический круг, охвативший было кладбище, и истаял и пропал. «Что ж, это, думаю, наилучшее решение. Тебя ведь Дюком зовут, да? Наша с тобой недавняя встреча – это, эм… В общем, я пыталась соблазнить тебя просто для проверки. Это не значит, что я легко доступная, понятно? Но Виз тебя не отвергла, разве это не здорово?» С улыбкой обратилась к нему Даркнесс, но понимание на лице Дюка от этого не прибавилось. Даже наоборот. «А?» «По-моему, Виз показала себя очень решительной. Хотя… Дюк, правильно?» «Кажется, здесь было какое-то недопонимание, но не переживай. Виз больше не изгоняет призраков по заказу продавцов недвижимости, да и кладбище от неупокоенных духов больше не очищает, так что волноваться за нее больше не нужно», сказала Магумин, слегка натянута улыбаясь. «А... -а, -а. Дюк, похоже, совсем утратил представление, о чем идет речь. Что вы несете? Какая дружба? Какой брак? О чем мне волноваться, о чем нет? Я уже совсем ничего не понимаю». Как это не понимаешь? Вис хочет сказать, что не может просто взять и внезапно бросить работу ради замужества. Поэтому предлагает начать с дружбы и посмотреть, как все пойдет. Отличная идея, разве нет? Ну да, она тебе отказала, но ведь надежда еще есть, согласен? Поначалу Дюк продолжал ошарело смотреть на Акву, видимо пытаясь осознать то, что она сказала. А через пару секунд его начала бить дрожь. Что за чепуху вы придурки меряете? Какого черта я должен жениться на рече? «С чего вы вообще это взяли? Начнем с дружбы? Это что, шутка такая?» шокировано шокированно вскрикнула Виз, но лицо Аку выражало тоже, но без слов. «Эй, отказ любимой женщины еще не повод выходить из себя. Ты сам виноват, слишком сильно торопил события. Любой тебе скажет, что звать ее замуж уже на втором свидании – это чересчур. Ты должен радоваться уже тому, что она предложила сначала стать друзьями». «Спрашиваю еще раз». «Почему вы все думаете, что я в нее влюбился?» «Вы что, совсем на голову больные?» «Это только наша третья встреча, если вы не знали», – запальчиво возразил Дюк. Магумин саркастически рассмеялась. «И тебе хватает наглости так говорить после того, как всюду преследовал виз? Ты же сам предлагал ей бросить работу в магазине и выйти за тебя». «Что?» Поняв все, Дюк, не поднял лицо к небу. А в следующий миг спрятал его в ладонях. Я хотел, чтобы она оставила свою должность генерала короля демонов. А? А? Дюк поднял лицо и взглянул на магумин. Его голос звучал непривычно тихо. Говорю еще раз. Должность, о которой я говорил, генерал короля демонов. Магазин магических предметов здесь совершенно ни при чем. Дюк выглядел в конец измотанным. Он медленно расстегнул плащ и сбросил его на землю. Все, кроме Аква и меня, смущенно отвели взгляд. И тут раздался крик виз: «А, это же... короля демонов!» На груди Дюка красовалась татуировка незнакомого герба. Судя по реакции Вис, она узнала его. Однако наше внимание к себе привлекло совсем другое. «А, ты падший ангел! Я-то думала, что ты из тех немногих людей, которые разделяют мою ненависть к демонам и нежити, а ты оказался очередным идиотом, что воспротивился слову божьему!» З «Заткнись! А сама-то...» Я думал, что встретил надежного друга, который тоже ненавидит нежить и демонов. Ты даже поделилась со мной парочкой сплетен о богине Эрис, и что я вижу? Ты оказалась жрицей? Из-за его спины показалась пара больших крыльев, покрытых черными перьями. Если верить Акви, изначально он был ангелом. А если татуировка на его груди знак короля демонов, значит этот ангел был изгнан с небес и теперь стал его прислужником». Аква напустила на себя более важный вид, чем когда-либо. Гордо выпятила грудь и ответила Дюку, который, похоже, был на грани. «Какой же ты идиот! Кто я, по-твоему, такая? Жалкий ангелишка должен немедленно преклониться предо мной. Меня зовут Аква. Мне поклоняются 20 миллионов последователей культа Аксис по всему миру. Верно, я богиня Аква собственной персоной!» Дюк широко раскрыл глаза. «Ну отлично, она спятила». «Эй, погоди-ка!» От слов Дюка Аква спервач не заплакала, но затем, похоже, о чем-то вспомнила. «Так вот, почему ты умеешь использовать святую магию. Да как ты смеешь? Ты пренебрег словом Божьим, за что и был изнан с небес, но до сих пор взываешь к их силе, чтобы спасти свою шкуру? У тебя совсем стыда нет?» «Заткнись! Боги гоняют нас, ангелов, туда-сюда без стыда и совести. Разумеется, в качестве награды мы должны получить хоть частичку их силы». Я просто взял задним числом плату за свое служение. Ты не знаешь, конечно, но все богини такие. И в этот момент... <смех> Раздался громкий, высокомерный, издевательский хохот. Он доносился с кладбища, когда этот тип успел сюда добраться. Добро пожаловать в этот отдаленный городок, о мечтающий стать генералом короля демонов. «Изначально ты прислуживал неизвестным богам, но вижу, что после падения ты стал еще более жалким». Высокий мужчина в строгом смокинге и маске, прикрывающий верхнюю половину его лица. Посреди кладбища на крыше высокого склепа стоял никто иной, как всевидящий архидемон, герцог преисподней Ванир.